Княгиня стояла на стене красного двора, не сводя взгляда с ворот. В Локсан и Трифон, словно две красные тени, возвышались за ее спиной. Волк сосредоточенно наблюдал за снующими внизу боярами. О дрожащем свете масляных фонарей они казались особо суетными и бестолковыми. Одному хотелось быть ближе к входу, другому подаль, третьему претело стоять последним. Самым спокойным был Емелик, тот, что моложе всех. Он стоял у стены, скрестив руки на груди. Боярские жены и дети боязливо выглядывали из княжьего сада, верещали, прячась от каждого шороха. У входа стояла красивая девка с подносом, укрытым длинным вышитым рушником. Возле нее переминался с ноги на ногу мальчонка с кувшином меда. Трифон нетерпеливо пританцовывал, растирая замерзшие руки, и едва слышно ворчал. Зима в силе, а снега кот наплакал. «Гля, скоро уж волчий след с луной поженится, а землю своей шубой не укрыл», — указал он на звезды. Волк поднял взгляд. Созвездие Бериндея почти уже скрылось за горами, а пять ярких звезд волчьего следа, того и гляди, ступят на белесую тропу пути чертогов вечности. «Да чего же неторопливые эти награйцы?» — не унимался Трифон. «Их к обеду приглашали, а уж вечер. Так тяжело градку перейти». Чтоб их Леша задрали. ты бы поменьше трепал, осадил его в лаксан, отпивая из меха горький отвар. Внизу заскрипели ворота, бояре тут же встали двумя ровными рядами, позабыв кому там, что прийти-то мешает. Их бабы притихли, спрятавшись за стеной. Мальчонка у входа вытянулся струной и замер. Броня Мира, словно в оцепенении, медленно пошла вниз. Любослав ехал во двор верхом на белоснежном коне. Яркая красно-золотая парчевая шуба точно пламя переливалась в свете фонарей. Его стройного стана не скрывал даже толстый мех одежды. Бояре замерли в сердечном поклоне. Следом за князем на высокой кобыле въехал мальчишка в серой шубе с золотым поясом и мечом в драгоценных ножнах. Парень был высок, на глаз спади с княгиню. Вот только детское лицо выдавало, что в весну он еще не вступил. Молец важно задирал подбородок и, стараясь выглядеть строже, хмурил брови на манер покойного брони эмира. «Не иначе, княжич!» Следом, верхом на вороных конях, вошла дюжина дружинников в черных одеждах. «Черная дружина!» — шепнул Трифон. «Гляди, как черти смолены, и от князя не на шаг! Вообще, они называются награйскими витязями!» — прошептал волк. Замыкали вереницу гостей шестеро тучных пожилых бояр в шубах и платьях, замаранных дорожной грязью. Одеты они были тоже богато, хотя и не так, как князья, но явно не к войне наряжались. Среди них выделялся один — толстый и низкий, прямо-таки круглый старик с абсолютно босым лицом, словно каждый день его скоблит. Последними въехали пятеро охранников. Князь ловко спешился, отдавая коня подбежавшему конюху. Брониемира подошла к князю, приветственно вытянув вперед руки. «Добро пожаловать в Грату, великий князь Любослав Награйский», — склонила она голову. Любослав, не смущаясь, ответил поясным поклоном, чего никогда не позволял себе Бронеймир. Вся свита Награйская склонилась в пояс, только ряженый мальчишка приложил руку к груди и склонил голову, не сгибая спины. Княгиня замерла в изумлении, и, казалось, очнулась только, когда к ней подошла девка с подносом. Бронеемира откинула рушник, открывая свежий каравай и чарку. «Прошу, гости дорогие, разделите наш хлеб, соль да мед». Любослав отпил из чарки меда, отломил кусок каравая и обмакнул в соль. Дождавшись, когда девка отойдет, Бронеемира спросила. «Как дорога, князь? Мы заждались вас?» Любослав добродушно улыбнулся. «Прошу простить мою медлительность. Сначала задержали дела, позже ждали зимы. Уж не хотелось сани на колес ставить, но пришлось. Видать, зима нам шутку учинила». Казалось, он пришел в гости к давним друзьям или близким родственникам, словно брат его жив, и он непринужденно общается с его семьей. Светло-синие глаза князя сверкали веселым задором. «Разреши представить», — подозвал рукой мальчишку, «Мой младший сын, Даромир Любославич!» «Добро пожаловать, Даромир Награйский!» Тихо произнесла броней мира, смущаясь колкого взгляда юнца. Влоксан задумался. «По малве Любослав уже четвертый десяток землю топчет, но выглядит моложе, в отличие от старшего брата, который из-за угрюмого лица казался стариком. «Будь желанным гостем в моем доме. Мы приготовили для вас покои в гостевом тереме» но не рассчитывали на такое великое посольство, — смутилась бронеймира. «Мои люди отлично устроились в таборе. В тереме остановимся только мы. А вот, коли Грата торговлю, этого будет вполне достаточно». Бронеймира не нашлась, что ответить, и медленно кивнула. «Пожалуйте в ваши покои, гости!» Она указала на терем. Ключник быстро распорядился и приставил слуг к боярам «Я бы немного огляделся!» «Покажешь двор, где жил, правил и бесславно почил мой брат?» — мягко спросил Любослав. Даже в ночной темноте было видно, как сильно побледнела княгиня. Волк сжал бердыш так, что побелели костяшки пальцев. «Да, конечно. Просто думала, ты хочешь отдохнуть с дороги?» «Отдохну после», — отмахнулся Любослав и обратился к одному из своих людей. «Лисан, распорядись, чтоб из лагеря привезли мои сундуки». И помоги Даромиру расположиться. Я бы тоже прежде огляделся, — дерзко выступил вперед княжич. Любослав медленно оглянулся на сына. Его взгляд не выражал ни гнева, ни тепла. Безразличный, долгий, холодный. Мальчонка кашлянул в кулак. — Прости, княгиня Градская мира процедил он сквозь зубы. — Осмотрюсь завтра с отцом. — Позволь, я укажу ваши покои, — засуетился ключник, уводя Лисана в сторону княжьего сада. — Ольгик, Ян, идите с Дарамиром, — распорядился князь и обратился к княгине. — Прости дерзость сына. Он уже считает себя взрослым. Норов у него весьма вздорный. Я надеялся, что этот поход чуть собьет его спесь. — Славный парень, — выдавила из себя брони мира. — Старший в его годы был серьезнее. — А сколько ему? — Старшему? — Пятнадцатая весна, а Дарамиру десятая. — А где же Старший. «Остался в награе. Не могу же я оставить город без князя?» Горделиво засмеялся Любослав. Брониемир раздавленно улыбнулась. «Сын — это счастье и гордость родителей. Соболезную твоей утрате. Я потерял троих сыновей. Двоим не было и года, когда забрала лихорадка, а младшего задавила лошадью. И все же ни один из них не был единственным. Возможно, я бы тоже помешался от горя, как мой брат, будь на его месте». Княгиня развернулась и обвела рукой двор. «Здесь у нас красный двор для почетных гостей и князей. Дальше княжи сад». Она указала в сторону сада и молча пошла к садовым воротам. Боярыни с детьми затаились у стены точно играли в прятки. Только шумно переглядывались и вертелись дети. бронимира шла, не замечая никого, будто в колдовском сне. Любослав следовал чуть позади. Волк шел вровень с ним и украдкой рассматривал. Князь заметно выше и на порядок краше, светлая густая борода аккуратно острижена, черты лица ровные, правильные. Неудивительно, что он успел уже дважды побывать женат. Такому жениху невест всегда немало сыщется. Волк глянул на свой кафтан дружинника, никак не шедший в сравнении с порчевой княжьей шубой. Однако какая неразговорчивая жена была у моего брата, шутливо поддел брони и миру князь. — Прости, я не рассчитывала вот так сразу вводить гостя по двору и немного растерялась. — Хорошо, тогда позволь я, — кивнул Любослав, подходя к лестнице, ведущей на стену. — Этак долго можно ходить. Сверху будет лучше видно. Он подал руку княгине и по-хозяйски повел по стене двора. Он смотрел по сторонам, задавая ей пустые вопросы, нарочито выказывая интерес. Дойдя до черного двора, — Любослав остановился, внимательно рассматривая мастерские, конюшню и псарню. «Стало быть, здесь!» — произнес он. «Здесь!» — голос княгини сорвался и больше напомнил тихий стон. «И ты была там?» «Да, князь, была!» — кивнула она. «Удивительно, как только удалось тебе избежать такой же смерти! Не иначе на то воля духов была!» Любослав молчал, задумчиво всматриваясь в темноту. «Что ж!» — произнес он наконец. — Негоже заставлять долго ждать. Думаю, наши люди уже готовы к обеду.